Да, Рендам, пожалуй, был прав. Я извлек карту с изображением Блейза и сосредоточил свое внимание. Ну, отозвался он. Он был очень возбужден. Я почти слышал звуки бит, выкипевший вокруг него. Мы попали в засаду, сообщил я. До цели дошло всего семьдесят три корабля, и теперь Кейн требует, чтобы мы сдавались. Черт бы его побрал, воскликнул Блейз.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 Скоро полдень, часа через два я снова достал волшебную колоду и начал перебирать карты. Конечно, можно попробовать столкнуть лбами Кейна и Эрика, противопоставив волю одного воле другого. Эту власть над людьми карты тоже давали. Они вообще обладали огромными возможностями, и я далеко не обо всех этих возможностях имел представление. Ведь карты некогда были созданы. Волей великого короля Оберона и искусством безумного мастера Дворкина Баримена Горбунас с огромными глазами, то ли колдуна, то ли жреца, то ли шамана, мнения о нем никогда не совпадали. Он был родом из какого-то дальнего мира, принадлежащего царству теней, и мой отец однажды вытащил его оттуда, избавив от страшной кары, которую Дворкин сам на себя навлек. Подробностей этой истории не помнил уже никто, однако все знали, что с тех пор Горбун был несколько не в своем уме, но все же оставался великим мастером и великим художником, обладавшим к тому же некоторыми весьма загадочными способностями. Он исчез уже много веков назад, сразу после того, как создал наши фамильные карты и начертал волшебный путь в Амбар. Мы часто его вспоминали,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 Видимо, долгие столетия, проведенные мною в царстве теней на земле, слишком сильно изменили меня, сделав более мягким и не похожим на собственных братьев.